Глава Волк Волкодлак. Июнь 866 года. Днепровские пороги. Волхвы, знающие заклятия от засухи, производящие точные расчеты оптимальных сроков дождей, рассматривались народом как особые существа, умеющие превращаться в волков. Рыбаков. Язычество Древней Руси. Шум падающей воды был слышен далеко над могучим Днепром. Эхом отдавался в скалах, уходя, растекался по берегам, докатываясь до великой степи, где таились в высокой траве, поджидая купеческий караван стремительные узкоглазые всадники. На правом берегу реки, на возвышенности, рос смешанный лес, постепенно переходивший кое-где в самые настоящие заросли. Бук и жимолость, дуб и липа, орешник и желтоватый дрог разрослись здесь столь буйно, что непосвященный путник вряд ли рассмотрел бы ведущие меж кручами тропы, словно бы их и не было. Хотя, если хорошо присмотреться, можно было бы увидеть и разбросанные головешки костров, и обглоданные кости, и даже полусгнившее весло, неведомо как оказавшиеся здесь, на круче, ведь ладьи перетаскивали волоком по низкому левому берегу. Справа же, с высоких утесов, открывался великолепнейший вид на порог, Сверкая на солнце, грозно ревела падающая с высоты в четыре сожения вода, разбиваясь внизу пенными брызгами. Зазевайся чуть кормчей, и затянет ладью стремнина, разобьет в щепки об острые камни. Пятеро любовались падающей скручей водой, жизнерадостный широколицый толстяк с узкой черной бородою, приятно смуглявый грек с горбом на спине и трое совсем юных парней. Один белокожий, с легким румянцем на лице и длинными черными волосами, в ярко-желтой, подпоясанной синим поиском рубахе, в узких варяжских штанах, заправленных в легкие башмаки лошадиной кожи. Двое других, смуглявые, как и горбатый грек, одеты попроще, в серые туники. — Что, Евстафий? — обернулся к греку толстяк. — Чай немало тут кораблей погибло. Одно слово — не насытец. Грек согласно кивнул. Красивое лицо его на миг стало печальным, но только на миг. Никто и моргнуть не успел, как на губах его вновь заиграла лукавая улыбка. Они выпить ли нам вина, дружи Харинтий?» Заранее потирая руки, осведомился он. похотно расхохотался толстяк и обернулся к смуглявым слугам. «Эй, ребята, а ну сбегайте на корабль, да принесите нам амфору доброго сурожского венца. И чего-нибудь поесть не забудьте!» в догонку им крикнул Грек. Сладких лепешек, маслин и того зайца, что мы подстрелили вчера. Кивнув, слуги скрылись из виду. Хорошо, что мы все-таки решили идти кораблем, а не трястись на лошадях, как предлагал Порубор. Грек бросил взгляд на темноволосого отрока в желтой рубахе, скромно присявшего чуть в стороне на большой плоский камень. «Ваше дело!» — хлопнув ресницами, пожал плечами тот. «На корабле, может, и лучше. Да только вот не слишком ли далеко мы забрались?» Можно было бы куда как ближе дичи найти, и косули, и зайцев, и даже кабанов вепри Ничего, Порубор, друже. Подойдя к камню, толстяк Харинти обнял парня за плечи. Это последнее наше место. Завтра с утра вертаем обратно. Порубор едва скрыл радость. Хоть и платили неплохо, а все ж не на месте было сердце. Уж больно далеко отплыли от дома. Зря он согласился на корабль. Конно бы так далеко не уехали, однако ж, как говорится, хозяин-барин. Слава богам, вроде бы закончится скоро их путешествие. А ведь не так и много дичи запромыслили наниматели, да и не дичь им была нужна, топор-убор давно уж понял. Известный киевский купец и работорговец Харинти Гусь и его сурожский компаньон Евстафий Догорол искали не косули зайцев, а место, пригодное для тайного склада. Такое, чтобы недалеко от реки и вместе с тем не близко. Желательно, на правом берегу. На левом кочевнике печенеги да и так расположенные вдали от селища погостов, чтобы никто не догадался. Торговля наука хитрая, не всяк человек к ней склад имеет. Много чего знать да уметь надобно, расчеты вести изрядно. Вот, к примеру, как Харинтий с греком замыслили, склады, амбары тайные. Им для того понадобились, чтобы в случае чего раз и придержать товар, да хоть тех же рабов, Выждать до конца сезона, а потом, как поднимутся цены, быстро подвести на киевский рынок. Неплохая задумка это исходила от Евстафия. А Харинтий Гусь его поддержал, даже постучал себе кулаком по лбу. Почему ж сам-то раньше не догадался? Зато вот теперь, потрепав по волосам пурбора, оглянулся на компаньона. Левый глаз прищурив хитро. А неплохо бы нам здесь крепостицу малую выстроить, острожек. Канаты, припасти, весла. Даже ладьи целиком, хотя бы и однодревки. Припасы разные, товарец, какой обычно везут из Киева, мед, кожа, рухляди мягкие. Грек вопросительно поднял глаза. От Киева до ненасытца считай три порога. Не спи, остров и шум, и с обратного пути заводь, кипящий и малый. Тоже три получается. Ненасытец как раз середина. Мало ли ладеек бьется и с той, и с другой стороны. А чтоб больше билось, можно и камени иногда подкладывать. Побьются некоторые вообще в щепы. А у иных и товарец весь в воде окажется. Что делать? А тут и ремонт, и доски, и весла, и товар. Пусть дороже, чем в Киеве, но все же дешевле, чем в Царьграде. Мед до да меха, кстати, можно и тут на месте присматривать. А? Как задумка. И вставь и Горол лишь усмехнулся. Может и выйдет. А может и разоримся с тобой. Впрочем, купцы мы, или кто? Если разорения боятся, зачем вообще торговать? — Ах, хорошо, — сказал сурожец, восхитился Харентий гусь. — По такому случаю и выпить не грех. Но где там слуги? — А, идут, еле тащатся. Да что у вас там, ноги отнялись, что ли? Дождавшись, наконец, слуг, Харентий собственноручно разлил из амфоры вино по легким кубкам из тонкого английского олова. Прищурив глаз, оглянулся на грека. «Разбавлять будем, аль так по-царьградски?» «По-царьградски», — засмеявшись, махнул рукой сурожец. «Эй, эй, господине, я так не могу», — запротестовал Порубор. «Мне бы лучше разбавить». «Разбавляй», — засмеялся купец. «Вон вода в малом кувшинце». Все трое выпили, заели маслинами и сушеными персиками, после чего засобирались пройтись по округе, поискать место для острожка. Торопились, солнце уже садилось за дальними кряжами, Еще немного изгустятся сумерки, навалится непроглядная южная ночь, черная, как глаза ромейских женщин. Наказав слугам разжечь костер, харинти гусь пошел впереди, оглянулся. «Знаешь эти места, Порубори?» «Так же, как и вы», — пожал плечами отрок. «Далеко уж больно». «Но тогда смотрите хорошенько». До захода солнца они взобрались на пологий холм, поросший орешником и буком. За холмом темнел распадок маячело вдали что-то похожее на чистокол, хотя, скорее всего, конечно, кусты. Откуда тут чистоколу взяться? Да вон и листья зеленеют, и колья какие-то. Жаль, темнеет уже, не видно, а в распадок спускаться не близко, до темноты не успеть. Да и не очень-то и хотелось, потом ведь подниматься придется. Потому, посовещавшись, решили повернуть обратно. Место и впрямь было удобным, чего еще смотреть-то? Это потом уж, когда привезут работников, или, еще лучше, используют транзитом рабов. Вот уж тогда и посмотреть можно будет, да прикинуть, что где строить. А сейчас чего уж. Время только зря тратить, чай ночь скоро». Повернувшись, купцы пошли назад. Порубор, спотыкаясь о камне, едва поспевал за ними. «Быстрее, отроче!» Обернувшись, крикнул ему Харинтий гусь. «Вино скиснет!» Купцы захохотали, и гулкое эхо отразилось от кряжей. «Да уж, скиснет тут с вами, пожалуй», — усмехнулся про себя Порубор, и вдруг, запнувшись о корень, смешно замахал руками. Не удержался. Упал. Блеснул рядом маленький светлый кружок. Отрок быстро схватил его и почувствовал на себе чей-то недобрый взгляд. Поднял голову и в ужасе замер. Прямо на него глядел из кустов поджарый, желтовато-пеги волк. Жесткая шерсть его на загривке вздыбилась, из полураскрытой окровавленной пасти — Торчали желтоватые клыки, желтые глаза дышали хищной злобой. Зверь зарычал, напрягся, из пасти его закапала красная слюна. Или то была кровь? Успел уже кого-то сожрать? Впрочем, какая разница? Ведь вот сейчас прыгнет, располосует когтями грудь, перекусит мощными челюстями горло. Но нет. Не отрывая взгляда от приготовившегося к нападению волка, порубор потянулся к ножу. Отроку на миг показалось, что зверь ухмыльнулся. Мол, что мне твой ножичек? Ну что ж ты? Митнись же скорее серую молнией. Ожидание хуже смерти. Эй, отроче! Поруборе! Ты что там потерял, парень? Это как и вправду скиснет наше доброе сурожское вино. Послышались быстро приближающиеся шаги. Это возвращались купцы. Глаза волка потухли, и к удивлению своему Порубор ясно заметил возникший в них страх. Заскулив, словно нашкодивший щенок, зверь неловко метнулся в сторону и исчез за кустами. — Ну и чего ты тут разлегся? — Волк. — Волк? И что? Да они сейчас сытые. — И вот еще. Встав на ноги, Парубор разжал кулак. Маленькая, обрезанная по краям монетка, с светиеватую арабскую вязью. Купцы переглянулись. — Резано. — Здесь вот и нашел, — пояснил Парубор. — Вон у камня. — Новая. Попробовав монету на зуб, тихо произнес Харинтий. «Значит, не такое уж что ты безлюдье. Ничего, разберемся. Нашел? Видно, на счастье». Купец неожиданно рассмеялся. «Знаешь, о ком, чем мы говорили по пути с Евстафием?» «О ком же?» «О тебе. Ты ведь почти постоянно в Киеве?» «Ну да». Порубор похолодел от внезапно нахлынувшей радости. «Купцы, настоящие богачи, наверняка предложат что-нибудь дельное». Хотя могут и обмануть, тут уж ухо надобно держать востро. «Нам нужен там свой человек», — улыбнувшись, пояснил грек. «Видишь ли, юноша, господин Харинтий — купец, и не может постоянно сидеть на одном месте. А все его люди давно известны нашим... А, как бы это выразиться, не врагам, а... Торговым соперникам», — подсказал Харинтий. «Вот-вот. А ты, человек новый, в смысле, никто не свяжет тебя с нами. Хотя...» Грек замолчал и, неожиданно схватив порубора за руку, быстро спросил. «За сколько можно купить на киевском рынке стадо в две сотни баранов?» «Думаю, за сорок серебряных гривен», — несколько растерявшись, мотнул головой порубор. «Хм, молодец», — похвалил Евстафий. «А сколько в киевской гривне ромейских золотых солидов?» «Нисколько. Две гривны дают за один золотой. А сколько кун в гривне? 25 пять. Или двадцать нагат?» тяжелых дерхемов, или 50 резан, монет разных, обрезанных для одинаковости веса ножницами, или двадцать серебряных ромейских монет, динариев, за которые дают по одной беличьей шкурке или зеленую сердаликовую бусину. И Евстафью де Догорол повернулся к Харинтию. — А он и в самом деле не глуп. Последний вопрос — сколько стадий в ромейской миле? — Восемь, — без запинки отвечал Порубор. — А в каждой стадии ровно две сотни сорок и 4 шага. Хорошо кивнул головой Грек. «Похоже, ты нам подходишь». Отрок смущенно улыбнулся. Впереди, уже рядом, виднялся огонь костра. Можно было, конечно, перекусить и на ладье, но купцы не доверяли нанятым людям. Ладья, небольшое ходкое судно, не принадлежало ни Харинтию, ни Догоролу. А в Киеве среди купцов были распущены слухи, что оба купца отправились на ближнюю охоту, недалеко за Почайну, потому и взяли проводника по рубору. На самом же деле... «А где, интересно, слуги?» Выйдя к костру, обернулся Грек. «И кувшины прокинут?» «Напал на них кто, что ли? Или подрались?» «Эй! коллект, Илья! «Хм, не откликаются!» «Да вот же один! Разлегся!» Харинтий гусь ткнул пальцем в темный, росший чуть в стороне куст, под которым, раскинув руки, лежал вниз лицом слуга, молодой сурожец. Подойдя к нему, купец наклонился и, перевернув парня на спину, отшатнулся. Горло несчастного слуги было растерзано, белели перекушенные жилы, и густая красная кровь обильно пропитала тунику. Широко раскрытые глаза подернулись пеленой смерти. «Волк!» — прошептал Порубор. «Помните, я говорил вам о волке?» Второй слуга был обнаружен почти у самой реки. Он лежал на спине, неловко подвернув под себя руку, с нелепо задранной головой. А этого убил вовсе не волк. Осмотрев труп, нахмурился Харинтий. Эли сам скруче свалился, — пожал плечами грек. Жаль, парней, верные были слуги. Надо похоронить их по христианскому обряду. Вернувшись на ладью, купцы потребовали откормчиво усилить бдительность и даже отойти от берега на три сажения. Хотя кому надо, мог и подплыть, сам по себе или, скажем, на небольшом челноке. «Волки не умеют грести», — грустно пошутил сурожец. «Как не умеют они ломать шеи», — обернувшись, тихо произнес Харинтий гусь. На вершине холма, около старого дуба, тускло освещенное звездами и месяцем, возникла вдруг поджарая тень волка. Выбежав на поляну, зверь поднял окровавленную морду к звездам и тихо завыл, словно бы разговаривая с кем-то. Немного повыв, он прижался к земле. Не взрослый волк, но и не волчонок уже. Так, одно-двухлеток. Вытянув передние лапы, тонкие, покрытые темной, желтовато пегой шерстью, вонзился когтями в землю и зарычал. Но не с ненавистью, и не так, как рычат при виде врага или добычи. По-другому, обиженный, как будто от боли. Выгнувшись, зверь перевернулся на спину, показав светло-желтое брюхо, поджав хвост, засучил лапами, потом, снова взвыв, встал на лапы и, перевернувшись через голову, зарычал, царапая когтями землю. Темная шерсть его, чуть светлеющая к загривку и брюху, стала вдруг отваливаться клочьями, зарозовела кожа. Волчья морда со скаленной пастью стала вдруг втягиваться, делаться плоской. Скрюченные когти превратились в человеческие пальцы. Под шерстью загривка обнажилась спина и худые плечи. Выгнувшись в последний раз, полуволк-получеловек сбросил с себя остатки звериной шкуры, окончательно представ в облике красивого темноволосого парня. Грудь его все еще тяжело вздымалась, на губах запеклась кровь. Осмотревшись, юноша быстро юркнул в кусты, к дубу. И достал из дупла спрятанную там одежду, длинную тунику волхва. Одевшись, повесил на шею ожерелье из высушенных змеиных голов, подарок кудесника Калимога. Подошел к дубу и громко паутиному крякнул три раза подряд. Со стороны тропы, ведущей к распадку, послышался ответный крик. И из темноты вышел на освещенную узкой луною поляну тощий чернявый мужик в плаще, окрашенном корой дуба, с круглым, как бубен, лицом и хитроватым взглядом. «Наконец-то!» — посмотрев на тяжело дышавшего парня, осклабился он. «Давно ждем тебя, Велимор Волхв. Что-то ты на сей раз припозднился. Ну, пошли, Элеев ожидает тебя у Острога». «Ваши стражи совсем потеряли страх», — сквозь зубы процедил Велимор. «Какие-то купцы шастают по тайным тропам. Я убил двух, но остальные могут вернуться». «Не беспокойся об этом, брат», — сухо кивнул Чернявый. «Что приказал повелитель?» «Ждать». Молодой волхв скривил в усмешке губы. «Ждать и готовиться к великой жертве!» «Надоело ждать!» Идя впереди по тропе, пожаловался мужик. «Скучно!» «А вот, кажется, и Лейф. Он снова крякнул. «Как поживает повелитель?» С обожанием глядя на Велимора выступил из кустов лейв копытная лужа, еще более располневший, обрюзгший, с кошачьими усиками и адутловатым, расплывшимся, словно квашня, лицом. «Повелитель велит ждать!» — ответил за волхва проводник. — Помолчи, дружи, Истома, — перебил его лейв. — Я хочу услышать слова посланника. — Да, ждать, — подтвердил Волхв, Я уже говорил брату Истоми. — Чего ждать? — Кораблей. Князь Аскольд и Олег с севера вот-вот отправятся в поход на Царьград. Здесь удобное место, чтобы исполнить все чаяния повелителя Дира. — Но их будет слишком много, — опасливо прошептал Истома. Истома Мозгляк, именно под таким прозвищем он был известен в Киеве и далекой Ладоге. — Да, — поспешно согласился с ним Лейв, вовсе не представлявший из себя образец храбрости, — у нас мало воинов, одни волхвы. — Волхвы иногда бывают посильнее всяких воинов, — с усмешкой ответил юный посланец друида. — Самое главное, повелитель наказывал хранить тайну. — А у вас тут под носом неизвестный корабль. — Известный, — быстро перебил его истома Мозгляк. «Мои люди следят за ним с момента появления». «Так чего же вы ждете?» «Ничего», — мозгляк переглянулся с левом. «Судя по луне, наши люди уже должны бы напасть. А, слышите крики? Идем посмотрим». Все трое быстро направились к берегу. А там на воде уже кипела схватка. Звенели мечи, в темном воздухе пели стрелы. Пущенные наугад, они большей частью не причиняли вреда и, проносясь над ладьей, на излете падали в воду. Вниз по течению ревел водопад. «Ага, вот тебе!» Парубор огрел веслом пытавшегося влезть в ладью вражеского воина и обернулся к остальным. Толстый хоринтий гусь ожесточенно махал сразу двумя мечами, заставляя влезших в ладью врагов в ужас сжаться к бортам. Двое с раскроенными черепами уже валялись под ногами не на шутку разбушевавшегося купца. Его компаньон, сурожец Евстафий Догорол, придерживая раненую руку, орудовал коротким копьем. Остальные воины гребцы во главе с кормщиком, тоже отбивались довольно умело. «Еще лодки, вон!» — вскрикнув по попытался веслом оттолкнуть приблизившийся к борту ладьи челн, полный вражеских воинов. Откуда взялись они здесь? И на печенегов не похоже, да и нет их на этом берегу. Рассуждать сейчас было некогда, нужно было драться. Враги появились внезапно, подплыли на многих челнах, окружив ладью, словно собаки-лисицу. Врасплох не застали, конечно. и с до Догоролом люди бывалые, но все ж приходилось туго. Уж больно много оказалось нападавших. И как только они тут очутились? Над головой пропела стрела. Парубор пригнулся и вдруг почувствовал, что ладью и приставшие к ней челны все быстрее сносят вниз, к порогу, прозванному ненасытцем. Угрожающий гул его слышался все ближе. Еще немного, и будет уже не повернуть и не выбраться. Отмахнувшись подобранным копьем от врага, отрок тронул за плечо грека. Тот оказался в этот момент ближе других и крикнул ему «Порог!». Евстафий кивнул, обернулся и едва успел отбить летящее в грудь копье. Ряды оборонявшихся между тем таяли. Пронзенный стрелой упал за борт кормчий. Двое раненых в грудь воинов со стоном вытянулись у опущенной мачты. А течение становилось быстрее. «Мы не уйдем на ладье! Поздно!» Обернулся к догоролу Харинтий. «Челнок! Только челнок!» Грек ткнул Парубору локтем. «Слыхал, парень? А ну, быстро!» Нырнув под ноги одному из вражеских воинов, купец ловко перебрался на пустой челнок. Туда же прыгнул и Харинтий, садив на прощание оба меча в подбежавших воинов. Махнул рукой отроку. «Давай!» Оттолкнув врага и почувствовав, как что-то вдруг ожгло правую руку, Парубор перегнулся через борт и упал прямо в черную воду. Быстрена закружила его, понесла на ревущие камни, туда же несло и ладью. Заметив это, нападавшие в раз попрыгали в реку. Кто-то, перебравшись обратно в челн, поспешно заработал веслом. Захлебывающийся рубору уже не видел ничего, черная пучина с огромной скоростью несла его к смерти. — Держи, братья! — услышал он чей-то голос. Из последних сил ухватился заброшенную веревку, и, подтянутый к берегу, стукнулся головой о прибрежный камень. И свет померк в его глазах. Отрок не увидел, как, тяжело перевалившись через порог, с треском ухнула вниз ладья, как уносила в пучину обезумевших от страха людей, как совсем неприметно уходил вверх по реке челнок с купцами. «Эх, отраче, отраче!» Оглянувшись на водопад, с сожалением произнес Харинтий. «Ну, да теперь ничего не поделать. Грибанем, друже! Грибанем!» Стиснув от боли зубы, усмехнулся сурожец. «Я хочу его крови!» — указав на вытащенного из воды парня в желтой рубахе, произнес Велимор. «Почему именно этого?» — удивленно спросил его Тома мозгляк. «Ты можешь взять любого, хоть вон того». Он кивнул на мускулистого грибца. «Уж он-то все посолиднее». «Нет этого!» — упрямо повторил Волхов. «И немедленно!» — Сами знаете, днем я не смогу перевоплотиться, а повелитель должен узнать все как можно быстрее. — Ну, хочешь, так получай, — Истома махнул рукою. — Потащишь с собою? — Только смотри, он полумертвый, еще не выдержит, сдохнет. — Не успеет, — вскидывая на плечи пленника, ухмыльнулся молодой жрец. — Волкодлак, оборотень. Он утащил жертву на холм, привязал к дереву, похлопал ладонями по щекам. Порубор со стоном открыл глаза, осмотрелся. Глянув на него, Велимор скинул с себя одежду и, встав на четвереньки, приблизился к отроку. Тот в ужасе распахнул глаза, увидев, как красивое лицо подобравшегося к нему светлоглазого парня вдруг принялось вытягиваться вперед, превращаясь в оскаленную волчью морду. Заскрипела кожа, треснули кости. Дернувшись всем телом, волкодлак вытянулся, завыл, протянул к горлу по рубору страшные когтепалые руки. Отрок откинул голову больно ударившись затылком о ствол дерева. И даже не застонал, хотя и в самом деле было очень больно. Но что это боль по сравнению с тем, что его ожидало сейчас? Погибнуть в муках, быть заживо пожранным волкодлаком, страшная, нелюдская смерть. Закрыв глаза, Парубор зашептал молитвы. У самого горла клацнули острые зубы. Звенящий пропев, пущенная из ближнего леса стрела, попав в волкодлаку в спину, вылезла из груди. Закровавилась чуть пониже сосков острым металлическим жалом. Жутко завыв, так и не успевший превратиться в волк-оборотень, покатился по траве и, изогнувшись, замер. Порубор покрутил головой. «Кто же?» «Рад видеть тебя, Парубор. «Витша!» Отрок не верил своим глазам. Пред ним и в самом деле стоял старинный друг Витша, с кем когда-то немало было пережито. «А может, это просто кажется?» Парубор зажмурил глаза, снова открыл. Нет, ветша никуда не исчез. Так и стоял перед ним на фоне быстро светляющего неба. В узких варяжских штанах, обнаженный по пояс. А на груди, у сердца, синее изображение волка. Ты как же здесь, друже? Следил за волхвами. Давно уже. Развязывая зубами веревки, кратко пояснил ветша. Целое осиное гнездо у них здесь. Жаль, мы ничего не сможем с этим поделать. Что у тебя с рукой? Ранили? Ничего, перевяжем, не журись, друг. Выберемся. А я и не сомневаюсь, слабо улыбнулся порубор. Только побыстрее надо. И там у реки поискать челнок. Поищем, кивнул Ветша. А не найдем так и пешком выберемся. Я тут много троп знаю. Он вдруг оглянулся и озадаченно открыл рот. А где же этот? Ты забыл, волкодлака нельзя убить простой стрелой, друже, покачал головой порубор. Ну я и дурень. Надо было вырезать осиновый колышек. Как же он не набросился-то на нас? Думаю, не успел. Отрок кивнул на посветлевшее небо. За рекою над бескрайними голубыми степями вставало солнце.